Олег Кургузов, Марина Дружинина и другие. Весёлые школьные истории. Мы пишем рассказ. Мы с папой сидели у окна и дивились жизни. Была весна. Давай напишем художественный рассказ, неожиданно предложил папа. Про что? удивился я. Хотя бы про это дерево, которое у нас под окном, сказал папа. Мы с ним уставились на дерево и стали думать, что бы такое про него написать. А дерево замахало ветвями, как будто хотело сказать нам: "Давай, давай, ребята, пиши и катай, дуй во всю Ивановскую". Но тут к дереву подбежал Колька Сыроежкин, хулиган из соседнего подъезда. и повис на ветке. "Эй!" завопили мы с папой, высовываясь из окна. "Отойди, отойди!" "От чего?" спросил Колька, раскачиваясь на ветке. "Не трогай дерево, мы про него рассказ пишем". Колька ахнул, отцепился от ветки и куда-то убежал. Мы с папой снова уставились на дерево, а оно снова замахало ветвями. "Давай, пиши, не теряй время". Но тут из-за угла дома выбежал Колька с Рыешкиным и с ним ещё пятеро мальчишек с нашего двора. Они окружили дерево и принялись разглядывать его, как сбежавшего из зоопарка жирафа. Потом один из них крикнул нам с папой: "А правда, что вы про это дерево рассказ пишете?" "Ну", сказали мы с папой. "А что оно особенное?" "Ещё какое особенное?" отвечаем мы с папой, ведь мы уже успели полюбить наше дерево. Тогда мальчишки убежали и вернулись с кольями и проволокой. Скоро вокруг дерева была настоящая загородка. На эту загородку они повесили картонку с надписью: "Дерево, про которое пишут рассказ". Мы с папой порадовались за наше дерево и пошли обедать. А потом мама поручила нам срочные домашние дела, и мы отложили рассказ о дереве на будущее. Будущее подошло и промелькнуло очень быстро. Наше дерево уже зацвело как букет белым и розовым. Потом цветы осыпались, и на дереве появились маленькие яблочки. А в конце лета они стали золотыми и красивыми. Оказывается, это чудесная яблоня, сказал папа. Мы с ним стали дивиться на яблоню, а потом посмотрели вокруг. Вокруг стояли ободранные деревья. Ведь про них мы не писали рассказ, и мальчишки делали с ними всё что угодно. А давай напишем рассказ про все эти деревья, предложил я папе. И тогда у нас под окном будет целый сад. "Ну что ж, это идея", обрадовался папа. "Искусство великая сила". И мы стали писать рассказ про сад.